44 год 3031 отец хочет тебя видеть кассей заорал торрсстон с расстояния в 10 метров что случилось тостман пожал плечами похоже что-то назревает ему не хотелось говорить при штатских господин бл госпожа блейк прошу меня простить само собой ответил блэйк если бы еще и у меня нашелся повод отсюда ускользнуть полковник шторм дрожащим голосом спросила грейс «Можно нам с нам пойти с вами?» «Конечно», — ответил Шторм. «Ваш муж тут главный. Глупо было бы держать его в неведении». «Альбин, извинись перед всеми за меня», — сказал блейк, а потом приходи в штаб полковника Шторма. В штабе царило оживление. Легион установил в центре связи корпорации Блейка немало специализированного оборудования, и главную его часть составлял гигантский дисплей, на который выводилась управляемая компьютером карта теневой черты». Длинная темная река расселена кишила движущимися огоньками, и каждый представлял отдельную боевую единицу. Слышался негромкий шум переговоров по связи, которые отслеживали операторы. Главной их темой было некое замешательство на линии огня. В эфире без конца обменивались вопросами «Летучая лисица», «Мираж-1» и домокол. Слышимость была четкая, но разговор происходил на жаргоне, который спутники шторма понять не могли. На экране виднелось лицо Кассия, с трудом скрывавшего раздражение. «Прямая связь по шифрованному каналу», — сообщил шторм-связист. Шторм кивнул. Гней, сказал Кассий, как только шторм занял место перед камерой. «Они что-то затевают. Мы пока не знаем, что именно, но, несомненно, что-то серьезное. Какая у тебя информация? Я ничего не вижу на большом дисплее». Два часа назад они попытались наступать пехотой и бронетехникой. Они оттеснили наших наблюдателей. Нам пришлось отойти за пределы надежной видимости, так что ничего с точностью сказать нельзя. Судя по улучшенной компьютером картинке, в ход пошла тяжелая техника. Шторм бросил взгляд на изображение с орбитальных камер. Чертовые спутники оказались бесполезны. Демон Солнце выжег их за несколько дней, а на картинках, которые им все же удалось прислать, ничего нельзя было разобрать. Слишком велик был контраст между залитыми Солнцем равнинами и тьмой теневой черты. Есть данные от разведки? Сегодняшнего утра никаких. Такое впечатление, что они полностью заглушили связь. Но вчера мы получили подтверждение твоей мысли насчет того, что Ричард вернулся в сумеречный город. Кого он оставил за главного? До скаломенники. Младшего. Вряд ли Ричард сперва организовал бы атаку, а потом ушел. Потому я тебя и вызвал. Насколько мы можем понять, его уже какое-то время здесь нет. И во время их вылазок на прошлой неделе его тоже не было. Происходит что-то странное. Где они сейчас? Собственные войска шторма выдвинулись в сторону лагеря противника этим утром, после того, как инженеры с опозданием на месяц достроили скат, ведущий на верхнюю сторону утесов теневой черты. Любая атака Хоксвлада застигла бы слишком рассредоточенный Легион врасплох. «Почти готовы. В последнем докладе, который я получил, сообщалось, что они занимают исходные позиции. У тебя есть связь с Вульфом? Очень плохая. Солнце создает помехи ретранслирующему лучу. Соедини меня по второму тактическому». Шторм повернулся к блейку «Господин блейк Есть какой-нибудь способ выяснить, что происходит с сумеречном? У меня там свой человек, но быстро с ним не связаться. Придется подождать, пока он не придумает, как тайно переправить микропленки. Без толку Мне нужно иметь какое-то представление, что происходит сейчас, сегодня, а не что происходило месяц назад. Зачем? Похоже, кое-что очень дурно пахнет. Есть соединение гней, сказал Кассий. По видео ничего, кроме помех. Посмотрим, удастся ли усилить сигнал. Переключай. Он подождал несколько секунд. На мгновение на экране появилась цифра 2 и тут же погасла. «Ветрогон», — говорит канделябр, прием. Ответа не последовало. «Ветрогон», — говорит канделябр, — как меня слышите, прием. «Канделябр», — говорит черное дерево. Ветрогон потерял связь получу лучу, прием. Ответ был едва слышен. «Что такое черное дерево?» — спросил шепотом Шторм у связиста. Связист сверился с таблицами. бил Аллен, сэр, в краулеры полковника Дарксфорда». «Черное дерево», — говорит канделябр, — ретранслируйте ветрогону, сообщите ваши координаты, сообщите, можете ли передать в видеолагеря, прием. «Канделябр», — говорит «Черное дерево», — ретранслирую ветрогону, нахожусь в точке RTX, веду боевые действия, передаю видео, прием. «Пошла картинка», — сказал Шторм, — «увеличьте». Перед ним появилась кромешная тьма, то исчезавшая, то появлявшаяся на фоне помех. Картинка дрожала и колебалась, пока компьютер ее обрабатывал. Тьму время от времени разрывали огненные копья лазерных пушек или вспышки взрывов. Камера смотрела вниз с края теневой черты, показывая широко раскинувшийся лагерь Ричарда, похожий на разбросанные в гигантской песочнице игрушки. То тут, то там, в череде вспышек можно было заметить перемещение бронетехники и мобильной артиллерии, искавших укрытие получше, и краулеры, которые вдруг ярко засияли. «Почему они светятся?» — спросил Шторм. «Ставят противосолнечную защиту». Ответил из-за его спины Каранда. «Она сделает их неуязвимыми против лазерных орудий». Шторм наклонился ближе к экрану. «Те машины поменьше, чем военные краулеры. Каранда, что это за техника? В основном старые грузовики. Видимо, те, которые использовались для перевозки припасов и снаряжения». «Черное дерево», — говорит Канделябр. «Сообщите, чем вас обстреливают. Прием». «Канделябр», — говорит, «Черное дерево». «Нас обстреливают легкими снарядами. Мы уничтожили одно лазерное орудие. Прием». «Смерть червям», — говорит Канделябр. «Как меня слышите? Прием!» «Канделябр, говорит Смерть червям», — ответил Кассий. переключаясь на закрытый канал. Конец связи». «Кассий», — сказал Шторм, перейдя на зашифрованный канал. «Они заменили тяжелую технику устаревшими машинами. Следи, не появится ли что-то со стороны Солнца. Можешь выдвинуть часть артиллерии и бронетехники. Действуй по обстановке. Вульф в любом случае уже не успеет тебе помочь. Попытайся вынудить их сдаться». Если останешься цел и сумеешь продвинуться мимо них достаточно далеко, их разведка на солнечной стороне не сможет вернуться к своим. «Я и так уже следую этому плану», — ответил Кассий. ней Похоже, без большой крови не обойтись. Что там происходит? Это вовсе не стиль Ричарда. Никакой необходимости атаковать нет. Да и именники никогда не искал славы». Шторм вспомнил, каково большую часть времени находиться в плену скафандра в постоянном окружении как естественных опасностей, так и врагов. Может, у него крыша поехала, — предположил он. Может быть, но, думаю, вероятнее другое. Там более чем достаточно приспешников Ди, чтобы сокрушить целую галактику. И мне нужно сейчас быть там. Продолжай наблюдать, до связи. До связи. став Старшторм окинул взгляд на помещение, передвинул кресло в его центр и сел. Оттуда он мог слышать все переговоры и видеть большой экран. О своих гостях он полностью забыл. Торстон, принесший большую кружку кофе, удостоился лишь короткого кивка. Острая, как бритва лезвия настоящего, мчалась вперед, превращая будущее в прошлое. Часы со стоном уходили прочь, скрежеща на ржавых петлях. Вульф непрерывно обстреливал лагерь. Один его краулер, въехав на вершину склона, установил взрывные заряды, которые должны были обрушить камнепад позади людей Хоусблада. Огонь Вульфа уничтожил несколько краулеров мичима Лагерь рассыпался. Большие машины под управлением напуганных штатских сбежали под лучи солнца, бросив всех, кто оказался за бортом. Кассий тотчас же надавил бронетехникой. Войска Хокзлада отступали, пока не уперлись в устроенный в Ульфом камнепад. Боевые краулеры сумеречного города выехали со стороны солнца, развернувшись в хорошо организованный фронт шириной в 200 километров далеко позади Кассия. Можно не сомневаться. Пробормотал шторм, наблюдая за развитием событий. — Отец? — переспросил Торнстон. — Ими команду сумасшедшие. Тридцать краулеров Митчима атаковали все созданное руками человека, включая госпитали, убежища и купола для отдыха, хотя все они были четко помечены. Все это время краулеры хранили мрачное радиомолчание. «Похоже, они не хотят, чтобы каждый из них знал, что делает другой», — заметил Альбин Каранда. «Не нужно быть военным гением, чтобы понять. Наша сеть связи позволяет наблюдать за всеми». «Любопытно, не так ли?» — сказал Шторм. «Легион, заранее предупрежденный, ни во что не вмешивался». Атака еще продолжалась, когда Шторм объявил. «Все попались. Им предстоит горько пожалеть о содеянном. Им предстоит горько пожалеть о содеянном, и это может положить конец войне». Вскоре все начали понимать, что он имел в виду. Один за другим военные краулеры Хоксглода выводили из или были вынуждены вернуться под солнечные лучи. Специально спроектированные военные машины были самым мощным орудием Ричарда, но он быстро их терял и мог потерять еще больше, когда отступающие машины попытались бы вернуться на теневую черту. противостоявшими Кассию войсками командовал подполковник Гюнтер Хавик. Он учился у Олтерса в Академии и служил со штормом в космической пехоте Конфедерации. Будучи типичным офицером-наемником, он сдался, как только стало ясно, что положение безнадежно. Современные вольные войска не вели героических безнадежных боев, подобных Сталинградской битве. тем более, когда для них не имелось никаких тактических или стратегических оправданий. Слава считалась эпитафией для дураков. Кассий незамедлительно начал переправлять войска в обход камнепада и окапываться в ожидании возвращения боевых краулеров Хоузлода. Он полагал, что вынудить их сдаться будет несложно. У большинства была уже на пределе противосолнечная защита и закончились боеприпасы. Им не терпелось добраться до тени, но прокладывать путь стрельбой они не могли. Войска Вульфа отступили к теневой черте, чтобы прийти в себя после долгого пребывания на демоническом солнце. Шторм понял, что он провел в штабе 22 часа, будучи полностью бодрым и собранным. Даже железный Торнстон пару часов вздремнул и теперь предложил Шторму сделать то же самое. «Я как раз об этом подумал», — сказал Шторм сыну. «От меня тут все равно больше ничего не зависит. Все в руках Кассия. Разбуди меня, если станет кисло». На теневой черте, естественно, единственным сном для участников операции, Мог стать только вечный. Пока вопрос не решится, об отдыхе можно даже не думать. Когда Шторм вернулся, он заметил Блейка. Вид у того был не слишком радостный. «Что с ним такое?» – спросил Шторм у Торнстона. «Начали поступать цифры потерь. Плохо дело. Хорошего мало». Ознакомившись с докладами, Шторм понял, что из царевшего на поле боя замешательства вырисовывается достаточно мрачная статистическая картина. Первое большое сражение на теневой черте, все еще продолжавшееся, должно было завершиться оглушительной победой для Крайгорода. Лагерь был разбит, и все боевые краулеры, кроме небольшой горстки, выведены из строя. Кассий, используя все доступные ресурсы в виде людей и машин, без какого-либо сопротивления мчался к точке, где линия снабжения сумеречного города пересекала теневую черту. Он должен был добраться туда за четыре дня, если хокзлот ему не помешает. Война могла закончиться до конца недели, и в ней безвозвратно погибли около тысячи легионеров, и еще больше пропало без вести. Выжившие просеивали каменные обломки. Не меньше было и раненых, а также умерших с возможностью воскрешения. Цифры потери шеломили шторма и повергли в смятение. Ему не приходилось сталкиваться с таким количеством жертв со времен войны с улантонидами. Это сделал не Ричард, то и дело Барматалун, это сотворил некий безумец. Перед ним словно ниоткуда возникло беззвучно смеющееся лицо Майкла. Лишь коварство Ди могло стать причиной подобного кровопролития. Шторм кружил по штабу, пытаясь найти хотя бы частичку положительного среди множества отрицательного. И единственной надеждой оставалась безрассудная гонка Кассия к цели. Внезапно он различил среди непрекращающегося шума переговоров напряженный голос. «Слышите меня, Железный Легион! Я угодил в тепловую эрозию в 14 километрах от точки 900». «Застряла главная гусеница. Не могу сбросить прицепы. У меня на борту 32 человека. Можете помочь?» «Мейден, Мейден!» — говорит 29-й боевой краулер солнечной стороны. «Слышите меня, Железный Легион? Я угодил в тепловую эрозию». «Как он передает?» — спросил Шторм. По пульсирующему лазерному лучу, сэр, луч отражается от поверхности склона. Шторм повернулся к большому дисплею, на котором царило невероятное замешательство. Возможно, даже компьютеры не успевали следить за происходящим. Точка 900 находилась в 900 километрах вдоль теневой черты и всего в 50 километрах к востоку от ската, который использовал Вульф, чтобы взобраться по склону. Как долго мы его принимаем? Связист проверил журнал предыдущей смены. Почти 4 часа, полковник. Полковник Дарксворт начал спасательную операцию, как только поступило сообщение. Шторм повернулся к Блейку. Каковы шансы их вытащить? Почти никаких. Покачал головой Блейк. У нас не было ни одной успешной операции на дневной стороне с тех пор, как Мойра Джексон вытащила оттуда отца, сразу после войны с улантонинами. У нас бывает несколько случаев в год. Самое сложное – найти пострадавших. 14 километров от точки 900 – мало что значит. Координаты приходится вычислять наугад, а после нескольких часов при свете солнца это становится еще сложнее. Если у нас когда-нибудь появятся соответствующие технологии, мы поставим навигационные маяки. В любом случае, чтобы что-то заметить, нужно сидеть на крыше другого краулера. У грузовиков самые лучшие приборы, но даже они не могут видеть далеко. Но мы каждый раз пытаемся, хотя бы в надежде чему-то научиться». Драма разворачивалась с болезненной медлительностью. Вульф бросил на поиски все машины, пустив их по проложенной компьютером спирали вокруг предположительного местонахождения, попавшего в ловушку краулера. Отчаяние его команды становилось все сильнее по мере того, как защита приближалась к пределу своих возможностей. «Эй!» — внезапно послышался голос. «Мы его нашли! Эй, он здесь!» Шторм нервно усмехнулся. «Неустрашимый!» — уже спокойнее произнес тот же голос. Говорит Белокрылый-1. «Есть контакт. Азимут 347, расстояние 610 метров. Прием!» Белокрылый-1. Говорит Неустрашимый. «Оставайтесь на месте. Прием!» Неустрашимый был позывным Вульфа в его собственной тактической сети. Повелитель Буль. Говорит Неустрашимый. всем собраться возле Белокрылова-1, исполнять немедленно прием. Вульф переключился на командную сеть. Смерть червям, говорит ветрагон У нас есть контакт, просим инструкции, прием. Ответа Кассия не последовало. Уолтерс опередил собственных связистов. Шторм наклонился к микрофону. Ветрогон, говорит Канделябр, действуйте с осторожностью. Поручите руководство спасательной операции кому-то из местных, конец связи. Шторм снова уставился на большой дисплей. У него внезапно возникло дурное предчувствие. Кто-то подсказывало, не стоит вообще отзываться на происходящее. Но он не мог отмахнуться от чувства морального долга перед собратом солдатом. Он не мог заставить себя отозвать Вульфа. «Канделябр, — говорит Ветрагон, — подтверждаю, действуй с осторожностью под руководством кого-то из местных. Конец связи». «Продолжайте наблюдение», — сказал Шторм связисту. «Сообщите, если что-то покажется странным». Связист вопросительно нахмурился, но Шторм ничего не объяснил. Попытка спасения следовала процедурам, мало отличающимся от теории на бумаге. Судя по словам Каранда и Блейка, все шло гладко. Грузовики расположились с солнечной стороны от пострадавшего краулера, установив переносные теневые генераторы. Те, в свою очередь, защищались одноразовыми молибденово-керамическими экранами. Громадные насосные установки, закачивавшие на борт жидкие металлы и перевозившие их для дальнейшей обработки, подсоединили шланги к стыковочным аварийным люкам. Внутренний диаметр шлангов был достаточно велик, чтобы через них мог пройти не слишком крупный человек. Старатель уютнее себя чувствует, зная, что у него есть призрачный шанс, — заметил Каранда. Даже если шанс этот столь невелик, что окупается всего раз столетия Когда путешествуешь по солнечной стороне, одно лишь знание, что кто-нибудь попытается тебя спасти, многое значит. Канделябр говорит ветрогон. Краулер не отвечает. Посылаем человека с главного боевого. Прием. Шторм повернулся к Блейку, вопросительно хмурясь. «Моевые краулеры, модифицированные насосы», — сказал Блейк. «У некоторых переделанные прицепы». Это был вовсе не тот ответ, который требовался шторму, но Вульф продолжал ждать. «Ветрогон, — говорит канделябр, — понял вас, прием». Вульф велел солдату взять ручной коммуникатор и подключил его к сети связи. Последовали переговоры о том, каким образом открыть аварийный люк снаружи. Вульф постоянно поторапливал, поскольку теневые генераторы не могли работать вечно. «Мне хотелось бы знать, — сказал Штормблейку, — почему вы не воспользовались этим методом, чтобы спасти человека по имени Лягуш? Потому что его краулер был построен по соседству с холмом, где он строил ковчег. Единственный аварийный люк находился под его кабиной. Собственно, из-за возникших тогда проблем и появилась модификация с измененным расположением люка. Та же мысль одновременно пришла в голову и Мичему. «Понятно. Не вижу никого, кроме мертвецов, полковник, — доложил разведчик Вульфа, пробравшись внутрь. двигаясь в сторону кабины». Последовала минута тишины. Шторм напряженно ждал, чувствуя, как шевелятся волосы на затылке. «Не могу понять, что тут произошло, полковник. Они все посиневшие и с опухшими лицами. У них все еще работает защита и уровень кислорода в порядке». «Вольф», — рявкнул шторм, пренебрегая правилами кода. «Немедленно убирайся оттуда, сейчас же». Дурное предчувствие сменилось уверенностью в надвигающейся беде. «Это ловушка». Его приказ опоздал. «Примерно на час». По связи послышался грохот, а затем наступила тишина, нарушаемая лишь помехами. «Канделябр», — говорит медовик, — прервал молчание сдавленный голос. «Наблюдаем визуально и по радару ядерное облако в километрах 15 от точки 920. Прием!» «Канделябр», — говорит поклонный крест, — раздался другой голос. «Наблюдаем мощное землетрясение с эпицентром примерно в 15 километрах от точки 917, сопровождающийся сильным гамма-излучением. Прием!» Подобные же доклады поступали от десятка наблюдателей. Шторм не ответил ни на один. Прием мрачно подтвердил связист. Вульф погиб сотнями своих людей из-за бессмысленного гуманного порыва. Это была ловушка. Наверняка работа Ди, основанная на знаниях о наемниках и местных работниках. «Это дело рук Фирчайлда», — сказал Шторм торстону «В его стиле», — уныло кивнул Торстен. «Что будем делать, отец?» «Остаешься здесь за главного». Помедлив, ответил Шторм, чувство будто его внутренности пытается прогрызть прабабушка всех желудочных язв. «Я должен сообщить гельмату Постарайся связаться с Кассием. Он должен об этом знать». Шторма удивляла, почему он еще не обезумел от ярости, вместо того, чтобы тупо пытаться убедить себя, что все это случилось на самом деле. Какая-то часть его разума все еще ждала, что сейчас на связь выйдет Вульф и скажет «Это была лишь дурацкая шутка». Прежде чем отправиться к Гельмуту, он бросил взгляд на своих людей, подозревая, что их лица выражают те же чувства, что и его собственные, потрясение и нежелание поверить произошедшее. Ядерное оружие не использовалось на поверхности планеты против разумных существ, даже в самые критические моменты войны с лонтонидами. Его много веков назад включили в список запрещенного джентльменскими соглашениями оружия. Первым следовало ожидать применения химического и биологического, не обладавшего столь долговременными эффектами. Шторм был прав. Война на теневой черте стала лебединой песней вольных войск. Теперь конфедерация наверняка вмешается и разоружит их. Справедливый гнев общественности не оставит правительству иного выхода. В своих размышлениях он упустил один незначительный факт. Пресса проявляла полное безразличие к войне на теневой черте. Никто ее не освещал, и вряд ли кто-то за пределами Черномира что-либо о ней знал. Лишь Шторму, находившемуся в штабе и, возможно, горстке людей в сумеречном городе, было известно о применении запрещенного оружия.